Глава двадцать вторая Наших сотоварищей мы отыскали довольно быстро. Они не успели углубиться в лес и на полкилометра, а все из-за того, что после незапланированного купания в Асесуалию стало хреново. Когда мы с Дубыней подошли к импровизированному лагерю, бедный визант уже добрых полчаса пытался откашляться от попавшей внутрь воды. Хрипел, сопел, фыркал и плевался. Афанасий и Игнатий стояли рядом и просто наблюдали за мучениями товарища. Может, ему как-то помочь? спросил я у них. Не знаю, испытывает ли механики боль, но на мучения бедолаги больно было смотреть. Можно, если бы был среди нас медикус, он бы смог его вылечить. «Грустно», — сказал Афанасий, — «но мы в варварской славии. Здесь нет медикусов, здесь лишь леса да драки». Я хотел было обидеться на подобное высказывание, но не стал. «Надо тебя нормально перевязать», — сказал Дубыня, указав на рану на бедре. Сам он, несмотря на жаркое Мочилова, не получил ни царапины. Я перехватил рану на месте схватки, оторванная отрубаха хипалосой, но это была лишь временная мера. Рана сильно кровоточила, но к счастью, была нанесена не отравленным копьём, а когтями. Дубыня наложил моховый компресс, и мы, уставшие, завалились спать. Хотелось надеяться, что хотя бы на пару дней мы теперь в безопасности. Хотя Что мешает этому сраному жрецу под мерзким наименованием «хвощ» найти другую такую стаю? Утро встретило низким пасмурным небом и холодным ветром. В верхушки деревьев гнулись и недовольно скрипели, обсыпая землю пожелтевшей листвой. Сказать, что настроение в отряде было ниже плинтуса, ничего не сказать. Болезный Ромей кашлял всю ночь так, что казалось, сейчас он выхаркнет свои пластиковые лёгкие. Два других механика просто сидели рядом, иногда тихо о чём-то переговариваясь. Интересно, афанасий осознаёт, что ничего бы этого не было, если бы они не захотели сыграть в поддавки с людьми князя. Он сможет идти. Подойдя к византам, жёстко спросил я: "Продолжение в виде, если нет, то мы оставляем его здесь?" Так и повисло в воздухе. Васисуали неуверенно кивнул, и это избавило меня от реально поганого выбора. Быстро перекусив вяленым мясом, двинулись в путь. И тут нам повезло. Спустившись вниз по течению примерно на километр, мы наткнулись на закладку. Не ту, конечно, о которой вы подумали, а на притаренные в кустах рыбачьи лодки. Три небольшие долбленки были порядком попорчены временем. Видимо, хозяева давно уже их не использовали, а то и вовсе отошли в мир иной. Две из них вполне годились для плавания по спокойным водам вельхи. Правда, зрелище это было насколько комичное, настолько и опасное. Тушки механиков, опасно свешиваясь через борта, обещали того и гляди, перевернуть утлые суденышки. Плыли молча, лесную тишину нарушали только шорохи, встревоженные ветром листвы и кашель в осесуалия. Не знаю, о чем там раздумывали остальные, но я раз за разом возвращался к Ладоге. Как там у нашей братвы обстоят дела? Не случилось ли чего поганого в мое отсутствие?» Да и вопрос про шпионов Тишилы был весьма даже актуален. Жрецы Ятага среди жрецов других богов были в этих местах на особом положении. За их спиной стояло целое племя, выбравшее его в покровители. Не знаю, были ли у жрецов того же Ильдана или Габана или Лотара подобные сетки, с, скажем так сочувствующих, но, как я понимаю, у жрецов Ятага такая сеть агентов определенно была. Тот же Хлодвиг мгновенно сообщил своим набольшим бересте о прибытии в Ладокове Византа, и из земель мирян тут же был послан спецназ, дабы приволочь его к ним». И здесь, кстати, был интересный момент. И если причину, мягко говоря, грубого обращения со мной я могу понять, то с хреннали вязали византа. Что это? Осознанная деверсия Хлодвига или нерасторопность исполнителей, которые слишком бодро взялись за задание. Дубынин на этот счёт отмалчивался по поводу агентурной сети. И я не смог из него вытянуть абсолютно ничего. Он вообще после схватки с драками ходил задумчивый, презадумчивый. В Васисуалиу меж тем становилось всё хреновье. Повреждённый хотяльный контур, кратко известил меня Игнатий. В Константиндиграде его бы легко вылечили, но в этой глуши он умрёт в течение пары суток. Услышав такой раскат, я яростно выругался. Вылеч ли умри от, несмотря на уже довольно длительное наблюдение механиков, я до сих пор относился к ним скорее как к машинам, нежели живым существам. Но эти хрипы и стоны, что издавал поломанный рамей, чёрт подери, и я ничего не мог сделать. Как, впрочем, и его собратья, Прошел еще день, и он умер. «Как вы хороните своих?» – спросил я Афанасия, когда мы, причалив, вытащили тело Васисуалия на берег. Мех, вопреки ожиданиям, не оказался сверхтяжелым. Те же 150 килограмм, что и орков, разве что скомпонованы более приземисто. Удивительно. но у меня даже не возникло желания покопаться в его нутре. В земле мы выходим из земли и должны вернуться в нее. Надо же, я ожидал чего-то более оригинального. Миряне также хоронили своих умерших, посвящая их у Дуну. Механикус завещал нам это. Механикус? Но Игнатий ничего не ответил, и я вдруг понял, кто невольно коснулся чего-то тайного и запретного. Плешь вместе с буйкой вырыли ему яму под большой сосной, после чего византы попросили оставить их одних. Вой! Я удивлённо посмотрел на буйку. Рыбы, что старик что юнец, были над диво не разговорчивы, молча니 слисует тегло и иногда вообще казалось что языки им отняли. Мы сидели на берегу Вельхи и жевали захваченную в плене Солонину, дожидаясь, когда михи вернутся, дабы отправиться дальше на запад. Вой, тот, кому принадлежала моя жизнь, ушёл в землю. Я желаю получить её обратно. Звонкий голосок Корчоныша звенел от напряжения. Он встал перед нами в волнении, сжав кулаки. Видно, что подобное заявление потребовало от него всей смелости, какая у него только была. Плеш тут же зацикал, призывая заткнуться, но Буйко смотрел на нас, переводя взгляд от дубы не на меня, а от меня на Большого. «Ты знаешь обычай», — сказал гоблин, на мгновение отвлекшись от оживания мяса. Коли кто уходит в землю, его имущество берёт и жена, или сын, или отец. Но у византов нет ни жён, ни отцов, выкрикнул буйка и под конец фразы голос его дал позорного петуха. Византы все братья, то все знают, встрял большой, после чего дубыня вновь принялся за мясо, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Буйко какое-то время еще постоял, но больше не решался глядеть нам в глаза, и вскоре куда-то утек. Любые вои, будь то миряне или славяне или чудины, презирали, отдавших свою жизнь в чужие руки. А я? А что я? Парнишку, конечно, жалко, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Рабы – обыденность этого времени. Да и аса внутри, если что, и выказал во время этой сцены то лишь раздражение и презрение. Но, надо сказать, парнишка-то хитер. Недаром он обратился к нам тогда, когда рядом не было византов. Рассчитывал, что, коли мы вои скажем свое слово, они подчинятся нашему решению, даже если оно пойдет вразрез с обычаем, то есть законом. Я проводил взглядом понурую фигуру и выкинул ёнца из головы. Сейчас были проблемы и похлеще. Как думаешь, как скоро этот ублюдок его новь соберёт стаю черноспинных, спросил я Дубыню. Тот нахмурился и пожал плечами. Всё зависит от того, есть ли поблизости такая стая. Эту мы хорошо проредили. Не думаю, что сейчас она будет опасна. Я боюсь другого, что нас могут нагнать вой и залменя, а то и того хуже, перехватить на пути к ладаже. Нужно уйти ещё южнее, вставил большой. Куда уж южнее, пробормотал я. С каждым шагом на юг мы всё удаляемся от ладаги. А так ли уже нам туда надо, если тешилы там нет? Я бросил подозрительный взгляд на го블лина. То было не доброе замечание. В двух словах я ему уже объяснял свой план насчёт жреца, и вроде бы как от него на мои действия был получен карт-бланш. А ты не думал, что дело уже не только в тешиле? зло спросил я дубыню. Ты видел храм в Эльмене? Знаешь, что у него есть саратники? Ты не думал, что убил одного тишилу, и я так не получит желаемого покоя от деятельности смертных. На его место встанет какой-нибудь хвощ, и всё пойдёт по новой и вообще. Уже не по тому ли я так попал в такую ловушку, что сам решил умножить своих последователей, распространив своё влияние на всё племя Мириан? Да что ты такое несёшь? взвился большой. Вскочив, он навис надо мной, потрясая кулаками, и я не остался в стороне, тоже поднялся, ощущая, как помимо воли скалю клыки. Тише. Дубыня протиснулся между нами, остужая свару. Сядь. Он указал большим на пригорок, на котором он дотоле сидел, и тот, нехотя подчинился. В твоих словах, рус, есть и доля правды. Она горька, но я не хочу кривить сердцем, отрицая очевидное. Но никто из богов не ведал сей опасности. Он запнулся, потёр лоб и сказал боджому нетерпелищим возражений голосом: "Будем делать так, как рассудил Асса". Спустя полчаса мы двинулись в путь. Эх, был бы я хотя бы наполовину уверен так, как хотел показать. Пока что решили придерживаться изначального плана плыть вниз по реке до её впадения в Ладогу. В течении следующих дней мы миновали четыре селения славинов, и ни в одном из них вопреки опасениям в нас не летели стрелы. А на третий день лис слегка расступился, вельха прорезала пологая в схолме, и мы выплыли на широкую относительно неё гладь Ладожи, а прямо по курсу под грязно-белым парусом на нас шёл драккар. Чих будешь? спросил меня невысокий, как и все остальные, даный но чрезвычайно широкоплечий орк. Он был настолько волосат, что могучие клыки почти терялись в внимании могучей бороде. И если бы я не знал, что в этом мире полукровок не существует, кто бы с кем ни переспал, ребёнок всегда принадлежал к народу отца, то я бы подумал, что ярл Данов, как и все они, Результат союза гномов и орков. Что значит чьих? Хотел было ответить я бессмертной фразой из Ивана Васильевича, но тут же прогнался всякое дураченье из головы. Мы ещё не были связаны лишь потому, что для Данов я был своим братом северянином, и перед онным действом со мной можно было по-свойски поговорить. Что впрочем не отменяло того, что связать и бросить на корму могут сразу после разговора. Поэтому я сделал максимально наглый вид и сплюнул на чита вещевой мешок, сказал: "Чиих ты будешь сам, дан, а я Аса, вольный русы по своей воле хожу под рукой ярла Рюрика с острова Буяна". Предводитель данов хотел что-то отвидеть. Но его вдруг отодвинула могучая рука другого орка, и я понял, что, походу, несколько переборщил с наглостью он. Неимоверно, почти как тифтон, широкий в поперечнике бугай с бритой под ноль башкой и подрадски золочёными клыками, поднял мешок и высоко вздел его над головой, показывая мою харккутину остальным членам команды. «Ты кусок дерьма, вольный рус по имени Аса!» – взревел он. Оплеванные вещички-то, походу, были его. Черт подери, не вовремя пробившаяся в голову придурь Асы поставила меня на грань смерти. «Ну и что вы думаете, что Андрей из Москвы попытался как-то сгладить просчет, и наладить взаимопонимание с толпой даннов? Ха! Как бы не так! Я уже не в первый раз поразился тому, что Аса вообще дожил до таких лет с таким характером, ибо на любой наезд он привык отвечать беспредельной агрессивностью. Не успел Дан договорить, как внутри меня взорвалась бомба, и я с оглушающим рыком... прыгнул на него. Бац. Мой кулак вошёл в его скулу, как айсберг в титаник. Дэн пошатнулся, и я тут же добавил ему с другой стороны. Но уже через секунду он наподдал мне смачным апперкотом так, что я чуть не откусил себе язык. И твою мать, лучше бы он этого не делал. разум мгновенно исчез из моей башки, кровь плеснула в глаза, яростный огоньи в груди палыхнул настоящим солнцем. И следующим кадром я ощутил, как меня смачно окатили водой. Передо мной стояла глава ретай шайки, держа в руках кожаное ведро. За руки, за ноги меня держала целая четвёрка данов, а всё вокруг было залито кровью. Труп здоровяка лежал в паре метров от нас, и твою мать, от его морды почти ничего не осталось. Жуткая мешанина окровавленного мяса и осколков костей. Мне мгновенно сделалось дурно и только чудовищным напряжением воли И я не забывал держащих меня данов. Так бы и сказал, что берсерк, несколько обиженно сказал ярл, и меня отпустили. Кельт был мой человек, и из-за его смерти я спрашиваю с тебя, русасов виру, в два десятка трубов серебра. Он обозвал меня дерьмом, рыкнул я. «А ты лишил меня воина!» – парировал Ярл, чего имени я так до сих пор и не узнал. «Бля, походу придется платить!» Поворчав, я все-таки кинул. «Вы, похоже, идете в Ладогу, там я отдам тебе Виру!» «Слово?» – спросил Дан. «Именем Ильдана!» На том и порешили. Всё-таки отношение северян к смерти совсем не читата таковому уместных. Труп бедолаги Келда перебросили через борт, и через 5 минут все о нём уже забыли. Он оказался слаб. Мне достался его топор, щит и тот самый мешок, испачканный в моей слюне. Взял его я и чертыхнулся. По ходу, пока мы тут устраивали разборку, кто-то в нём основательно покопался. вынув всё ценное, а ценное в нём было, ибо в отага ярла Ульфа шла из самого Константинграда. Наверное, о похождениях этих отчаянных сырвеголов можно было бы написать целый десяток томов. Вы только представьте, 5 лет назад они отплыли от ротных берегов и отправились на запад. обгонули всю Европу, побывали при дворе императора Василия, прошли десятки сражений, потеряли две трети оттаги, но теперь всё-таки плыли домой. Когда ажиотаж гостеприимной встречи пропал, и я рассмотрел, насколько обветшал корабль и насколько измучены сами даны. Их и было всего полтора десятка. За годы похода они все были по несколько раз ранены, кто-то лишился конечности, кто-то глаза, но я мог лишь восхищаться неукротимостью духа этих мореходов, которые прошли половину известного мира и по-прежнему гордо и свирепо смотрели поверх вырезанной драконьей морды на форштевне своего драккара. Так ты говоришь, твой яarl сейчас сидит в Ладоге? Уф готов был жадно впитать любую каплю новостей о северных делах. Вот только я хрен чу мог о них рассказать. Весь последний час он забрасывал меня вопросами по типу «А Ярл Торстен, где он ща? А что племянник Толстопузова Варна отомстил таки за поруганную честь дочери? А братья Олаф и Свинель взяли ли собачий камень?» И я отбивался как мог, и в конце концов сошёлся на проблеме с памятью после одного сражения. Сказал, что в обмен на силу Габан забирает её у меня. Ув подсокал языком, но так и принял такое объяснение. По его заросшей курчавой седым волосом морде нельзя было сказать, поверил ли он в него или просто решил, что коль я не хочу делиться новостями, то значит не хочу. Но по рассладам владыки я слегка его просветил, разумеется, прибавив рюрику влияния. Драки сукины черти, выругался Ульф, когда услышал о наших проблемах с этими тварями. Они на поле на нас на волоке и не отставали 3 дня. Я слыхал об этих ублюдках. На деле они оказались даже ещё опаснее, чем о них поют скальды. Так ты говоришь, Рюриг держит обычай в Ладоге? На самом деле, как я понял, драконы не слишком волновали ярла Ульфа. Более его волновала сохранность мешков, что лежали на дне дракара. И если поначалу я думал, что его решение сохранить нам жизнь, да ещё и взять с собой продиктовано моей удалью, А в эти времена нарезать на ленточки всякого встречного поперечного было для северян самым обычным делом. Достаточно вспомнить о том, как Крюльга без раздумий взял в топыры лодю, на которой путешествовал и в Византы, то после разговора с ярлом понял, что дело тут в первую очередь кроется в этих мешках. Недаром он так расспрашивал меня о делах на Балтике и особенно в Ладоге. держит обычай означает стоит ли ярл Рюрик до стороны закона или беспределит держит ярл держит можешь на этот счёт не беспокоиться покавал я уже не в первый раз в целом эта встреча оказалась скорее удачной чем нет неудачной она оказалась только для бедологи Келда Одно дело плыть по ладоже на двух утлых лодочках, другое в компании бесстрашных северян. Ульф не собирался совать носы в наши дела и спрашивать, что такая разношерстная компания делает в дремучих лесах, и мне этого было достаточно. А уж замолвить словечко за Дана перед Рюриком мне не составит труда. думаю, даже после этого мне обломится какой-нибудь весомый подарок от Улфа, никак не дешевле двух десятков труб о серебра, да и Рюрику тоже кое-что перепадёт.